Фиалки волн и гиацинты пены Цветут на взморье около камней. Цветами пахнет соль. Один из дней, когда не жаждет сердца перемены И не торопит приходящий миг, Но пьет так жадно златокудрый лик Янтарных солнц просвеченный. Сквозь брусь Такие дни под старость Дарь